Глава 29 Тьма окутывала меня со всех сторон и была настолько плотной, что я вязла в ней, как в желе, не в силах ни пошевелиться, ни издать звука, ни сделать вдох поглубже. Мыслей тоже почти не было, да и сосредоточиться на них все равно не получалось. Иногда до меня доносились голоса, и мне даже удавалось узнать их. Состояние крайне тяжелое. Невозможно давать какие-то прогнозы. Кажется, это лекарь. Как же его звали? Не помню. Совсем не помню. Что вам нужно, чтобы спасти ее? Деньги? Лекарства? Артефакты? Только скажите, я все достану. все найду. Это Кристиан. Я хочу увидеть его. Хочу прикоснуться. Но снова погружаюсь во мрак. Это тот яд, понимаешь? Тот самый яд. Снова он все повторилось анлин по моей вине опять ты не виноват крис и в этот раз тоже когда ты это поймешь я не прощу себя если и с ней что то случится если потеряю ее сюда уже едут лучшие лекари даже из монастыря королеона я позвал всех кто только есть в империи они скоро будут здесь главное чтобы она дождалась их Я не дам ей уйти. И по моему телу начинает разбегаться тепло, и тьма вокруг будто тает, теряя плотность. Я пытаюсь сохранить его, не потерять, удержать. Иначе эта липкость навсегда поглотит меня. Голосов становится больше, но среди них нет ни одного знакомого, и это пугает. Я хочу разобрать слова, но слышу только гул, Меня трясет, швыряет точно на батуте, вверх, вниз, к свету и обратно в желе мрака. Мне кажется, что это уже никогда не закончится, но вдруг все замирает. Снова темно, но эта тьма иная, страха уже нет. Наступают необъяснимые спокойствия и расслабление. Это вся информация, что у меня есть на сегодня осталось лишь немного и все доказательства будут у меня на руках думаю уже завтра спасибо бернар за помощь и оперативность держись кристиан все будет хорошо готов даже поспорить на бутылочку свабского красного как тебе идея да не смотри на меня так сдавленный смешок я всего лишь хотел подбодрить ладно оставим свабское для другого более веселого случая Я, в принципе, даже предполагаю, какого именно. Все-все ухожу. И вновь на кончиках пальцев зарождается тепло, растекается по венам. «Уже столько дней прошло, Льерт. Почему же она еще не приходит в себя? Бедная, бедная девочка. Неужели уже нет надежды, Льерт?» Голос Матильда. Кажется, она плачет. «Прекрати». Это похоже на рык загнанного зверя. «Молчи, слышишь? Уходи, займись чем-нибудь полезным». «Пойду вам бульончика приготовлю, льерт, а то одичали совсем». Тихий вздох. «Матильда». «Бедняжка». Доносится всхлип, затем шаркающие шаги. А я вновь куда-то проваливаюсь. все дальше от звуков, от родных голосов, «Нет, нет, не хочу». «Вернись, я не отпускаю тебя, слышишь?» Шепот, но для меня он громче крика. Запястье начинает сдавливать, все сильнее. Рывок и меня подбрасывает, тянет вверх, стремительно и необратимо. Когда-то я уже ощущала подобное, когда-то. Свет полоснул по глазам, вынуждая меня вздрогнуть и сделать глубокий вдох. «Наконец-то!» «Лера!» Дышать снова стало тяжело, но на этот раз из-за объятий, в которых меня сжали, как в тисках. «Вы опять злитесь, господин Мор?» Мой осипший голос был каким-то чужим, а язык едва ворочался. Я попыталась разлепить веки, но они казались тяжелыми, словно налиты свинцом. Что? Его же голос звучал растерянно. Узы. Кажется, они снова заработали. Я близнула пересохшие губы и все же приоткрыла глаза. Или же это вы сами подняли меня из мертвых и сделали из меня зомби, как и грозились? Ты шутишь? Он отстранился и посмотрел на меня с беспокойством. Надеюсь, что да, потому что... Ощущаю себя вполне живой. Я слабо улыбнулась. Хотя я же не знаю, что чувствуют ожившие мертвецы. Ну уж точно не болтают безумолку и не несут ерунду. В его взгляде читались одновременно упрек и нежность. Они вообще молчат. Значит, я могу быть спокойной, еще поживу. Губы слушались еще плохо, поэтому усмешка вышла мимолетной. Только попробовала бы умереть. Уже со знакомым ворчанием отозвался Кристиан. «У тебя еще договор со мной не закончился». «Улыбнитесь, господин Мор». Я коснулась его щеки. «Я ведь вернулась?» Он в ответ накрыл мои пальцы своей ладонью, и я ощутила, что та дрожит. Затем он вновь порывисто прижал меня к себе, и я, чувствуя, как в глазах закипают слезы, уткнулась лицом ему в плечо. «Это я виновата», — прошептала, сдерживая всхлип. «Не знаю, что на меня нашло». Потеряла бдительность. Поверила, что те цветы от тебя. Это было так глупо, так неразумно. «Батюшки мои, очнулась!» Раздался радостный вскрик Матильды. «Неужели? Счастье-то какое!» Кажется, она даже не удивилась, увидев меня в объятиях Мора. «Видишь, я был прав, а ты зря причитала Матильда». Он уложил меня обратно на подушку, а сам выпрямился. «Но сколько же дней! Сколько же дней!» Она, приложив руки к груди, покачала головой. «Я-то и думала, боялась». «А сколько дней прошло?» — спросила я. «Так шестой уже сегодня пошел. «Шестой?» — ужаснулась я. А в следующую секунду пересохшее горло сдавил спазм, и я закашляла. «Матильда, принеси воды живо!» — скомандовал ей Кристиан и обратился уже ко мне, поднимая подушку. «Я же говорил, что слишком много болтаешь». «Почему я в твоей комнате?» «Я заметила это только сейчас» потому что ты в моей комнате». Он положил мне под спину еще одну подушку. «Ну да, надо было сразу догадаться». Я вздохнула с напускной серьезностью, на что Мор хмыкнул. «Молчи», — скомандовал потом. «Прекрати болтать». «Я не разговаривала шесть дней. Разве ты не успел отдохнуть от меня за это время?» Ответный взгляд был таким красноречивым и пронзительным, что сразу перехотелось шутить, даже чтобы скрыть смущение. «Вот кому лучше всего отдыхается». Кристиан наклонился и поднял с пола какую-то коробку. «Всегда». «Малышка, я была счастлива увидеть в ней своего Йока. Ревнивый же взгляд Мора я проигнорировала. А кто ее так по-королевски устроил? Одеяло, подушка? Как мило! Матильда, небось, постаралась». Кристиан кашлянул и отвел глаза. «Не Матильда?» — уточнила я, не веря собственной догадке. Малый, этот йог постоянно жался к тебе и ко мне тоже, — бросил он через плечо. Я решил его отселить, чтобы не мешал. «Я все же еще бульончика вам принесла». В комнату с огромным подносом вплыла Матильда. «Обоим. Теперь, Льерт, и вы можете спокойно поесть. Так ведь? И только попробуйте отказаться». «А я с удовольствием поем», — проговорила я, действительно ощущая голод. «Думаю, шести разгрузочных дней для организма хватит». «Как бальзам на мое больное сердце!» — усмехнулась Матильда. «Помочь тебе поесть, детка». «Спасибо, попробуй сама», — отозвалась я, тоже с улыбкой. «Можешь идти, Матильда», — вставил Мор. «Спасибо». «Ну, смотрите сами». Только чтобы все съели до да капли. Она ушла, а я первым делом взяла стакан с водой. Точнее, попробовала это сделать, но даже заполненный лишь наполовину, он показался мне тяжелее кирпича. Кристиан перехватил стакан и поднес его к моим губам. — Спасибо, чувствую себя разваленной, — прошептала я с горечью. Сделала несколько глотков и откинулась обратно на подушку. Мы поменялись местами. Он усмехнулся и взял ложку. «Теперь ты понимаешь, что чувствовал я еще совсем недавно?» «А ты понимаешь, что чувствовала я, когда ты лежал на моем месте?» Задала я встречный вопрос. Усмешка в миг исчезла с его лица. Я не был на грани, в отличие от тебя. «Что это было, Кристиан?» Я, наконец, решилась спросить. «На цветах было какое-то смертельное заклинание?» Яд. Они были пропитаны ядом. Его голос стал будто глуше. Он летучий. Стоит только вдохнуть его и... Он замолк и оттянул воротничок рубашки. Затем и вовсе расстегнул несколько верхних пуговиц. И меня вдруг ослепила догадка. Кажется, это тот самый яд, который убил его сестру. Внутри всё похолодело. Меня хотели отравить им же. Если это так представляю, каково ему было пережить подобное снова, я, конечно, не смею конкурировать в его сердце с Оливией, но все же... Ты сам не пострадал? Спросила я осторожно. О том, что знаю, о его сестре умолчала. В конце концов, они мне по секрету, рассказала Лея Хират. Я? Нет. Он рассеянно покачал головой. Уничтожил этот проклятый букет раньше, чем яд поднялся выше и распространился в воздухе. Зато тебе хватило сполна. Ты спас меня. Снова. Я протянула руку и коснулась его плеча. Спасибо. Рот открывай, а ты умрешь уже от истощения. Около моих губ зависла ложка, и тут я тебя точно не спасу. Я проглотила бульон и усмехнулась кокетливо. Кому рассказать? Не поверит. Меня кормит великий и ужасный некромант, сам Льерт Мор. И мне это нравится. Я открыла демонстративный рот, ожидая следующей ложки бульона. Но Мор, вместо того, чтобы отправить ее мне, съел сам. Эй! Матильда принесла суп на двоих, заявил в ответ на мой возмущенный взгляд. Но ну, это моя тарелка. Ешь из своей. Мне кажется, у тебя вкуснее. «Матильда явно балует тебя больше». Он сделал вид, что собирается съесть очередную ложку, но потом все же вернул её мне. «На самом деле, спас тебя не я», — произнес Кристиан потом, «если бы не лекари». «Лекари? Разве не только господин Арфен, который тебя лечил?» «Нет». Он снова замялся. «Мне пришлось принять помощь Анлейна, его Величество. «Да, кажется, я... Слышала чьи-то голоса. «Много голосов», — вспомнила я. «Урывками, когда находилась в полузабытии». «Значит, император тоже приходил?» — Кристиан кивнул. «Вы помирились?» Он не ответил. Зачерпнул очередную ложку бульона, протянул мне. «Я благодарен ему за помощь». «Ну, уже хоть что-то». После того, как тарелки опустили, я попросила позвать Матильду. После стольких дней, проведенных в постели, мне нужно было срочно привести себя в порядок. Я даже представить боялась, как сейчас выгляжу, особенно в глазах Кристиана, поэтому спешила это исправить. Тут и Его Величество приезжал, и лекарей тьма тьмущая, делилась со мной Матильда, пока помогала мне принимать ванну. Все пытались тебя с того света вытянуть, и барон все под ногами крутился. Галье Он самый пьянчушка. Правда, на этот раз ничего не пил, но от обеда не отказывался. А как ему не дать? Он же ищет того, кто прислал тебе эти цветочки ядовитые. Что-то уже известно? Я насторожилась. Мне неведомо, но они с Льердом Мором по сто раз на дню видятся. И император тоже не остался в стороне. Матильда принялась натирать мне спину мочалкой. — Ох, и поднял Льерт Мор всех на уши из-за тебя. Ежели уж с его величеством решил пойти на мировую, то что ты имеешь в виду? — Ты сама знаешь, — хмыкнула кухарка. — Чего дурочку из себя строишь? Он от тебя днями и ночами не отходил, не ел, не пил, все за руку держал, отпустить боялся. — Ох, Матильда! — вздохнула я, прячу улыбку. Все так сложно и неожиданно». «Да нет, все проще простого. А сложности вы сами себе придумываете». Та снова усмехнулась. «Давай, поднимайся, а то голова закружится. Слабенькая еще, столько времени сидеть с непривычки в горячей воде». Звонок в двери раздался как раз в тот момент, когда я, поддерживаемая Матильдой, выходила из ванной. Открыл мор, и до нас снизу Донесся радостный голос детектива Галье «Кристиан, это свершилось. Ее нашли и взяли под стражу». «Матильда», — я вцепилась в руку кухарки, — «помоги мне спуститься по лестнице». «Но, Лера, тебе лучше прилечь», — воспротивилась была Матильда. «Ты еле на ногах стоишь». «Я хочу знать, о чем они разговаривают. Думаю, что имею на это право». Я медленно, но упрямо направилась к лестнице, и Матильде ничего не оставалось, как последовать за мной. Удумала тоже, ворчала она, но все же крепко держала меня за руку Италию. Сумасшедшая. Потом бы тебе все рассказали, ежели что важное. Не очень-то я уверена в этом, отозвалась я. Ле валерия Барон первый увидел меня, расплылся в улыбке. Правда, комплиментом, как обычно, Не одарил. Похоже, я действительно выглядела неважно. А вот Кристиан сразу нахмурился. — Что ты здесь делаешь? С ума сошла. — Я ей говорила то же самое, Эльерт, поддакнула Матильда. — Но она же упрямая. Не переспоришь. Мне просто хотелось узнать, с какими новостями пришел Льерт Галье, Приняв кроткий вид, ответила я. — Мне показалось, это касается и меня. Я не права? — Права. Кристиан признал это нехотя. «Только не стой, присядь, раз уж спустилась». «Я сейчас плед принесу». Матильда помогла мне опуститься в кресло и убежала. «Я так рад видеть вас в здравии, Лея!» Барон продолжал улыбаться. «Ну, так уж и в здравии». Мор метнул в меня выразительный взгляд. «Зато живая», — открикнулась я. «Уже хорошо». «А я ведь говорил Кристиану, что с вами, Лея, все будет в полном порядке. И мы еще откроем бутылочку Свабского на вашей...» Ближе к делу Бернар. Перебил его Мор. «Значит, Розалинда уже под арестом?» «Именно!» — энергично кивнул тот. «Розалинда?» Сердце пропустило удар. «Выходит, это она хотела меня убить?» «И письмо от якобы Швака, из-за которого вы вынуждены были вернуться в свой мир, тоже?» Ее рук дело, — подтвердил Галье и с гордостью, расправив плечи, добавил. — Это все удалось расследовать мне. За дни, между прочим. — Но зачем? — я посмотрела на Кристиана. Он был мрачнее тучи. — Лея, неужели вы так наивны? — усмехнулся детектив. — Или никогда не сталкивались с женской ревностью и коварством? Когда Розалинда наскучила Его Величеству, и он решил отлучить ее от двора, она задумала вернуть Кристиана. Но это оказалось не так просто. Я вспомнила свою первую встречу с Рози, когда она пришла в этот дом, плакала и ругалась. А потом был бал, на котором я сопровождала Кристиана. «А он еще и помощницей обзавелся молодой, привлекательной». Галье подмигнул мне, и следом раздался раздраженный вздох Мора, которая постоянно была рядом. Думаю, она поняла, что между вами интрижка на балу. Интрижка? Кристиан изогнул бровь и пригвоздил барона взглядом. «Ну, вам лучше знать, какого рода отношения вас связывают». Галье трудно было смутить. Ему, наоборот, кажется, нравилось подначивать нас. «В то время нас вообще ничего не связывало», — поспешила вставить я. «Кроме ус», — тут же напомнил внутренний голос, — «и поцелуя». «Розалинде, видимо, показалось иначе», — пожал плечами барон. «Похоже, она начала следить за вами, и особенно за Валерией. Прожив при дворе несколько лет, она, безусловно, обзавелась хорошими связями, и ей удалось узнать о вас с Лея практически все. из какого вы мира, кто ваш куратор, и, главное, о проблемах, которые вы оставили дома». Но как она это сделала? У меня подобное никак не укладывалось в голове. Она была в моем мире? Зачем ей это делать самой? Можно воспользоваться услугами нелегальных параллельщиков. За хорошую плату, конечно, что Розалинда и сделала. Думаете, она и на коллекторов вышла? Я перевела взволнованный взгляд с Галье на Кристиана. Поэтому они знали, где меня поджидать. Мы не думаем. Мы знаем, ответил барон. Полагаю, признание от нее самой не заставит себя ждать. Я была ошеломлена таким поворотом, а Галье продолжал. Рози, видимо, давно ждала подходящего момента. Возможно, болезнь Кристиана сыграла ей на руку. Она надеялась, что вы уже не вернетесь из своего мира. Кристиан же из-за болезни, ничего не предпримет. Опять же, звонок Швака счастливое стечение обстоятельств. «Для вас, конечно, не для Рози». Он хмыкнул. «Она приходила тебя проведать как раз в тот самый день, когда я получила письмо. Помнишь, я говорила?» Обратилась я к Кристиану. «Да». Он кивнул. Матильда потом это подтвердила. «Розалинда увидела нас вместе. Я как раз склонилась над тобой, и она, видимо, подумала, я тяжело вздохнула». «Да какая уже разница, что она там подумала». Напряженно отозвался Мор, потирая переносицу. Главное, что она сделала. Уверен, если она уже решилась на такое, то сделала бы, раньше или позже. «Рози, конечно, всегда отличалась эмоциональностью и амбициозностью, но я и представить не мог, что она решится использовать яд», — заметил Галье. «Тот самый. Кстати, в этом она и прокололась. Лишь единицы знали, от чего умерла Лалив». Розалинда тоже знала, что случилось с твоей сестрой, вырвалась у меня. Взгляд Кристи она стал удивленным. Откуда ты знаешь о моей сестре? спросил он. Мне Лея Хират рассказала, ответила я тихо. Когда ты вернулся той ночью, а потом бредил, то шептал ее имя и прощения просил. Я просто поделилась этим с герцогиней, а она и призналась, кто такая Оливия и что с ней произошло. Значит, Розалинда пыталась отравить меня тем же ядом? А ведь у меня была такая мысль. Кристиан подавленно молчал, а Барон ответил. «Мне кажется, это еще была и своего рода месть Крису за то, что не принял ее назад. Она хотела таким образом сделать ему еще больнее». Убить соперницу тем же способом, что и его любимую сестру, смерть которой как он считает на его совести. Жестоко. «Это подло», — прошептала я, поглядывая на Мора. «Подло», — эхом откликнулся барон Галье, но тут же встрепенулся. «Ладно, оставлю вас на сегодня. Ле и Валерии необходим отдых. Я загляну завтра. Думаю, к тому времени у меня будет больше информации. Его Величество обещал держать меня в курсе. Он может сообщить все мне и напрямую». А не через тебя, Бернар. Передай ему, сказал на это Кристиан. Обязательно передам. Галье сверкнул улыбкой. Полагаю, он будет рад это услышать. На этом откланяюсь. До свидания, Льерт Галье. И спасибо. Я тоже улыбнулась ему, а мор поднял руку в прощальном жесте. Барон, уже стоя в дверях, обернулся и хитро посмотрел на Кристиана. А свабская, можешь уже готовить! и исчез прежде, чем тот что-то ответил.